Глава вторая. «Крабограмма». «Крабограмма!» — завопила Битти, сунула ноги в босоножки на платформе и выскочила из дома, ничуть не заботясь о том, чтобы не хлопнуть дверью. Ее подружки, Зельда и Мими, мирно спали на диване. «И это в такой вечер! Подумать только! Дружно храпеть, когда вот-вот должна прийти крабограмма!» Битти легко побежала по тротуару. Теплый калифорнийский ветерок трепал ее косички. Девочка огляделась и втянула носом воздух. То тут, то там позвякивали колокольчики у дверей магазинов, густо пахло разогретым асфальтом и надувными игрушками для бассейна. «Самое время для пробежки!» — крикнула ей юная продавщица мороженого из-под кривого навеса. Ее фургончик стоял напротив большой старой фабрики. На тонкой белой коже у продавщицы темнели пятна загара. Продавщица помахала битью рукой, похожей на клешню, Она так часто держала в ней рожки с мороженым, что пальцы уже почти не разгибались. Улыбнувшись, Битти помахала в ответ и помчалась по деревянному причалу. На выбеленных солнцем досках были вырезаны чьи-то имена, ругательства и маленький крабик. Его изобразила сама Битти, когда девочки здесь поселились. Битти соскочила на мягкий песок, села и натянула на заколдованные колени платье. Крабограммы еще не было. «Жду не дождусь, когда можно будет наконец избавиться от этих бананов», заявила Зельда недовольно похлопала себя по ногам. Мими фыркнула. Зельда частенько использовала человеческие слова неправильно. Например, называла ноги бананами. «А ведь у меня эти бананы всего две недели!» Зельда и Мими принесли хот-доги и уселись рядом с Битти. Они, хоть и близняшки, были совсем не похожи друг на друга. Мими была пониже ростом, с густыми пышными волосами, заплеченными в две свободные косички и в золотых сандалиях. «Добрый вечер, сэр», — сказала Мими сложенному шезлонгу. Битти и Зельда с удивлением на нее посмотрели. Мими пожала плечами. «Что такого? Никогда не знаешь, кто тебя услышит на суше». «Те, у кого хотя бы есть уши», — прошипела Зельда в ответ и откусила большой кусок хот-дога, забрызгав свои рваные джинсы горчицей. Зельда была выше сестры с короткими зачесанными назад волосами. Глаза ее прямо таки искрились хитростью, а ногти были вечно обгрызены. Бити дружила с Зельдой и Мими с раннего детства. Они всегда все делали вместе. Именно поэтому Бити и удалось уговорить их провести лето на суше. Ну где же эта кробограмма? Бормотала Бити, шагая взад-вперед у самой воды. Зельда посмотрела на Мими. Та посыпала хот-дог песком и откусила. «Люди не посыпают хот-доги песком!» — заметила Зельда. Мими обмакнула хот-дог в песок и снова откусила. «Ой, я бы с радостью объяснила людям, что песок — это морской кетчуп. Но тогда они бы догадались, что я русалка, так что лучше не буду». Битси, прищурившись, вгляделась в темноту. «Ага, вот она!» Зельда закатила глаза. «Надо же с таким нетерпением ждать очередной номер журнала Вести Глубин!» «Сейчас это единственное, что связывает нас с домом», — объяснила Бити. «К тому же, там статья про мою маму и ее очередное путешествие». К ним подбежал краб, аккуратно держа в клешнях как мокрого ребенка комок водорослей, и положил этот комок Бити на ногу. «Спасибо, сэр», — сказала девочка и сняла водоросли со скользкого конверта. Вести глубин самый лучший журнал для русалок. Груда новостей и куча всего интересного. Все на борт затонувшего корабля. Белинда Шелтон, самая храбрая русалка в лагуне, путешествует по невероятно опасным, кишащим людьми верхним водам. Вот очередной отрывок из дневника нашей неутомимой путешественницы. Сегодня я наткнулась на старый затонувший корабль. Он лежит в секторе номер 4, который люди называют Атлантическим океаном. Говорят, Где-то здесь находится тайный русалочий город Спрутополис. Это место исследовано хуже всего в верхних водах. Я полна бодрости и сил. Только лицо страшно мерзнет. Это самый большой из всех затонувших кораблей. Я постояла на носу, расставив руки, как будто в каком-то популярном фильме. На иллюминаторах тут висят выцветшие шторы, в буфетах все еще лежат оловянные тарелки. Местные угри очень дружелюбные. А воды, хоть и холодные, но невероятно спокойные. Занятия и развлечения. Армрестлинг с угрями. Внимание, в секторе номер 4 по правилам армрестлинга тот, кто проиграл, становится собственностью угря-победителя. Белинда советует при случае непременно здесь побывать. Или поплывать, кому как нравится. Вам также может понравиться. Затонувший корабль «Морская мэрия в нашей лагуне». Несколько тысяч лет назад его объявила своим королева-русалок Мэри Рустер. К сожалению, на корабле, кажется, обитают привидения. Что будет дальше? Путешествие в Верхние Воды, сектор номер два. Говорят, там находится секретные крокодиле королевства, где тоже живут русалки. Бити прижала вести глубин груди. Иногда ей так хотелось, чтобы они с мамой спокойно жили в лагуне. Но, увы, мама отправилась в долгое и бессмысленное опасное путешествие в Верхние воды, которые люди называют океанами. Обитие оказалась на суше, и ей теперь придется гулять на ногах еще пару месяцев. «Погодите-ка!» — ахнула Зельда, заглянув в мокрый конверт, затянутый водорослями. «Ух ты! Тут письмо от ее величайшего величества!» Зельда кашлянула, приготовившись передразнивать Арабеллу Скар. «Не надо передразнивать!» — попросила Мими. «Нет уж! Слушайте!» — воскликнула Зельда таким высоким голосом, что Бити поморщилась. «Дорогие Бити Шелтон и близнецы Мими и Зельда Свиш, вам пишет Арабелла Скар, королева русалок. Сегодня ваш последний день с ногами. Надеюсь, этим летом вы многому научились и вам понравились условия, которые мы для вас создали. Как вы уже знаете, я придумала каникулы на суше, чтобы юные русалочки перестали мечтать о ногах, Ныть, как они хотят на берег, и распевать тоскливые песни про ноги по всей лагуне. В общем, раздражать всех остальных этими своими глупостями. Вы также знаете, что очень мало кто из русалок в итоге предпочел остаться на земле. Большинство вернулись в лагуну и с радостью поменяли бестолковые ноги на свой родной хвост. Многие считают, что с ногами жить очень неудобно. Легко можно обо что-нибудь запнуться, и большие пальцы вечно мешают. И почему они больше остальных? Вот ведь загадка. К тому же, с ногами не получится уплыть от акулы. Это на собственном примере доказала Кэти Клеротер. Покойся с миром. «Последний день? Но мы же на суше всего две недели!» — воскликнула Бити. «Письмо пришло на два месяца раньше! Так нечестно!» «А история про Кэти Клеротер... Выдумка, правда?» — спросила Зельда. Ей никто не ответил, поэтому она продолжила читать письмо. «Надеюсь, теперь вы раз и навсегда усвоили, что хвост гораздо лучше и удобнее ног». «Как сказал один из моих предков, хвост болота кинут шила. Что можно перевести как «ну, конечно, хвост лучше, идиоты». «Я уверена, что вы получали карбограмму от своих родных, так что можно вам не рассказывать, что у нас тут новенького в лагуне. Сегодня в полночь» вы отправитесь в обратный путь к нашей замечательной столице живописной Рапани. Далее вы найдете указания, как вернуться домой. С хвостатым приветом! А, Скар!» Битти взяла письмо и понюхала. «Пахло оно странно», — девочка поморщилась. «Что-то тут было не так». Бити потерла строчки пальцем. «Русалки пишут кальмаровыми чернилами, а они так не воняют». Битти с удивлением уставилась на вонючие фиолетовые разводы на пальцы. «Да не переживай. Пальцы на руках нам оставят. Уберут только ноги», — успокоила ее Мими. «Я в курсе», — буркнула Битти. «Тогда почему ты так странно смотришь на свои пальцы?» — спросила Зельда. Битти глянула на слова, написанные обычной ручкой, потерла лоб и принялась крутить косичку, так что она чуть не распустилась. Битти посмотрела на море, а потом опять на карбограмму. «Странное дело. Вроде обычное письмо, которое Рабелла Скар посылает русалкам, решившим провести лето на суше. Дальше написано, что надо отплыть от причала, найти маленькую светящуюся рыбку и следовать за ней. А еще указан пароль, чтобы попасть в лагуну». «Ну и что тут такого?» — фыркнула Зельда. Бити показал ей карбограмму. «Рабелла Скар зачеркнула это все?» и написала новое указание, причем самой обычной человеческой ручкой. Все трое склонились над письмом и прочитали. «Заплывите в лагуну через потайной ход в трубе. Главное, не привлекайте к себе внимания. Пусть все считают, что вы все еще на суше. В море орудуют плохие русалки, и только вы можете их остановить». «Плохие русалки!» усмехнулась Зельда. «Ой, тут еще что-то!» — воскликнула Мими. «Меня украли И теперь держат...» Строчка обрывалась. След от ручки сбегал к краю листа. Битти перевернула письмо. С обратной стороны ничего не было. «Она его не закончила!» Зельда закатила глаза. «Наверное, лень стала».